То, какие выводы он делал из этого для себя, было весьма характерно для него, человека ярко-индивидуалистического склада. Мысль, что красота расцветает лишь ненадолго, чтобы затем исчезнуть, вызывала в нем грусть. Мысль, что жизнь длится лишь 70 лет, после чего наступает неизбежный конец, приводила его в ужас. Он и Анжела, — думал Юджин, — лишь случайные знакомые, связанные неким избирательным сродством, и им не суждено больше встретиться в вечности. Он и Кристина, он и Руби, он и кто бы то ни было другой могли провести вместе всего лишь несколько ярких часов, после чего наступала великая безмолвие, распад, конец всему. Эти мысли, с одной стороны, причиняли боль, с другой вызывали в нем еще более сильное желание изведать жизнь и любовь, пока он жив. Если бы еще можно было всегда находить забвение в объятиях любимой. В таком настроении он добрался до Флоризеля, проведя целую ночь в дороге. И Кристина, которая и сама временами склонна была поразмышлять, и пофилософствовать не могла не заметить этого. Она дожидалась его на станции в собственном изящном маленьком кабриолете, чтобы отправиться вместе на прогулку. Кабриолет катился по мягким, покрытым желтой пылью дорогам. Горная роса еще лежала на земле, и насыщенная влагой пыль не поднималась в воздух. Зелёные ветви деревьев низко нависали над ними, но за каждым поворотом открывались очаровательные виды. Юджин целовал Кристину, так как кругом никого не было, повернув к себе ее лицо и прижимаясь губами к ее губам. «Счастье, что лошадь такая смирная, не то бы дело кончилось несчастным случаем». «Но почему ты так мрачен?» – спросила она. И «Я вовсе не мрачен, а, впрочем, возможно». Я в последнее время много думал, и все больше о тебе. — И мысль обо мне вызывает у тебя грусть? — Отчасти да. — А почему? Разрешите узнать, сэр? — спросила она с притворной строгостью. — Потому что ты так прекрасно, так очаровательно, а жизнь так кратка. — И у тебя остается всего 50 лет, чтобы любить меня? — расхохоталась она. «О, Юджин, какой ты еще мальчик!» «Подожди-ка минуточку», — добавила она после маленькой паузы и остановила лошадь у придорожных деревьев. «Подержи», — сказала она, передавая ему вожжи, а когда он взял их, она обвела руками его шею и воскликнула. «Глупенький, я люблю тебя, люблю, люблю! Я еще никогда такого, как ты, не встречала! Но это тебя немножечко утешит!» Закончила она с улыбкой, заглядывая ему в глаза. «Да», — ответил он, — «но не совсем. Семьдесят лет жизни меня никак не удовлетворяет. Для такой жизни, как сейчас, мало целой вечности». «Да, как сейчас», — взяв из его рук вожжи, словно эхо повторила она, так как и сама прониклась его чувствами и мечтой о вечной молодости и вечной красоте, обо всем том, что, увы. Живет лишь миг и обречено на быстрое увядание.